Глава тридцать первая. Сказка-ложь, но, как известно... Когда мы подлетели к воротам столицы, оказалось, что Марфа и Булат вполне успешно справляются с задачей. Воины князя уже вели бои на улицах, противники отступали. Что ж, сейчас мы ускорим их бегство. «Слушайте все! Черногор и его сын Черновей пали на поле боя!» — крикнул я, и эхо покатилось во все стороны. Вражеские силы замерли, всколыхнулись, словно не веря. «Кто сдастся сам, будет помилован. Остальные казнены», — добавил я, хоть, конечно, не имел права ни казнить, ни миловать. Да и не собирался, что уж там. Противник и вовсе пришел смятение. И пока я добрался до царских палат, у которых разворачивались основные баталии, часть врагов уже признала свое поражение и надеялась на милость Марфы. Сама Марфа тоже нашлась у ворот». Они с Булатом сражались спина к спине. В руках царевны был меч. и Я даже залюбовался, так она была гармонична и хороша. Булат не уступал супруге. Он бил точно в цель, не давая врагу времени на передышку. Прекрасная пара. Венислав первой заметила нас Марфа. «Арина!» Она оттолкнулась с дороги какого-то зарвавшегося дуболома и подбежала к нам. Обняла сразу обоих, погладила по боку ступу. «Вернулись! Успели!» Радостной скороговоркой тараторила она. «А мы отбили царские палаты. Сейчас зайдем внутрь. Надеюсь, отец и сестрица там?» «Точно, сестрица. Та самая, которая отвергла черновее И сподвигла его на подвиги. Екатерина, кажется». А ворота распахнулись, и войска Булата хлынули внутрь, окончательно сокрушая вражескую оборону. «Вот и справились друзья без нас. Ступа, лети к бабе Иге, приказал я нашему транспорту» и ступа послушно отправилась в обратный путь. Мы же вошли в царский терем. Увы, ту красоту, которой я так восторгался в свой первый визит, разрушили и испоганили. Стены почернели от копоти, полы голяли царапинами, окна смотрели на мир пустыми рамами. «Варвары!» – прошептала Марфа, сокрушенно качая головой. «Как есть варвары! Но где же мой батюшка?» «Марфа!» – раздался знакомый голос. «А вот и он!» Сам царь-отец спешил к дочери, прижал ее к груди и поливал слезами. Выглядел правитель скверно. Кажется, он больше посидел и осунулся. Но дочь обнимал крепко, не дрогнувшей рукой, так что царство-государство выстоит. «А где сестрица?» – спрашивала Марфа. «Так нет ее здесь. Добрые люди бежать помогли, пока Черновей не добрался. Спасибо, дочка, спасибо, зитек. И царь кинулся на князя Булата, Расцеловал по русски три раза, а потом провозгласил: «Врагов супостатов тюрьмы, сдавшихся отдельно, тех, кто не раскаялся отдельно, завтра ими займемся. А сегодня будет праздник». Подождите, царь батюшка! Протиснулся я к нему. Видите ли, Черногор захватил нашего союзника кощея бессмертного. Вы его случайно не видали? Царь воровато отвел взгляд. Видел царская морда, но решил избавиться от врага. Вот только Кощей сделал все, чтобы нам помочь, и мы его бросать не собирались. «Отец!» – возмутилась Марфа. «Кощей, между прочим, за нас в бой пошел и проиграл». «Марфушечка, дитятка, ну это ведь Кощей! Такая удача!» – упорствовал венценосный родитель, а я покачал головой. «Ну ладно», – сдался царь, – «в подвале он, в крайней камере, но, может, вы еще подумаете?» Я его уже не слушал, а шел прочь в поисках подвала. «Я покажу», – догнала меня Марфа, а Арина шла по другую сторону. Так мы и добрались до подвала. Стража хотела было остановить, но узнала царскую дочку, и нас без лишних вопросов проводили в ту самую угловую камеру. Мерзкое оказалось местечко. Когда отперли дверь, я даже не сразу разглядел кощее, потому что света тут почти не было». «Большое помещение без окон, насквозь пропахшее сыростью, а в центре кощей на двенадцати цепях, как в сказке. Цепи эти запутывали его тело так плотно, что я озадачился, как их снять, чтобы не навредить нашему союзнику». «Пить!» – просипел тот. «Точно! В сказках кощей после двенадцатого ведра воды горы может свернуть, так что Марфа послала стражников за водой, а я подбежал к кузнику. Потерпи!» Сказал, вглядываясь в бледное до да синевы лицо. Утешало только то, что Кощей-то бессмертный. Сейчас принесут воды. «Веник?» Тот разлепил сомкнутые веки. «Победа наша!» «Наша, наша!» Ответил я. «Что же ты один сюда полез, дурень?» «Сам дурень!» Обиделся Кощей, даже забыв, что сейчас не в том положении, чтобы дуться. «Этих стражников только за смертью посылать!» А стража наконец-то вернулась с ведрами, То ли Кощей всю силушку потратил, то ли недолго в подвале провисел, но ему хватило и три ведра. Цепи зазвенели, загремели и рассыпались прахом. А Кощей расправил плечи, отряхнул брюки, поправил кожаную куртку. Ох, кажется, хорошо идет торговля у Овсения вещами из нашего мира. Зато без туши и помады Кощей действительно походил на... кощее, наверное. Грозный, хмурый, страшный, худой после нескольких дней в подвале. Кто знает, сколько точно он тут провисел. И злющий настолько, что из глаз едва ли не били молнии. Вот только меньше всего на свете я ожидал, что стража бросится в рассыпную, а в подвал войдет Моргана. Она будто плыла над землей, замерла над кощеем и спросила грозно. — Ты, хрыч малолетний, чем думал, когда сам к Черногору полез? Ты не мог меня позвать, решил снова годы скинуть. — Маргоша, не зуди, — отмахнулся кощей живой я, здоровый, жаль только, что не вышло своими руками этого гада придушить. И уж точно я не ждал, что Маргана тяжело вздохнет, сотрет с глаз набежавшие слезинки и крепко обнимет непутевого мужа. Как они целуются, я смотреть не стал. Зачем смущать? Марфа и Ариша зато глядели во все глаза, даже покраснели обе, словно маков цвет. Сказана, девчонки. Благодарствую за помощь, Венислав, окликнул меня Кощей. Мы с Морганой возвращаемся домой. царство мое попрошу без причины не приходить. Мой покой не нарушать. «Как скажешь, дружище», — ответил я. Кощея от такого обращения перекосила, но он промолчал, только протянул Моргане руку и увлек ее за собой. Миг, и они растаяли в синей туманной дымке. Эх, любовь! Что бы ни говорила Моргана при нашей прошлой встрече, она пришла за своим супругом, и они так смотрели друг на друга, что лично у меня сомнений не осталось. Я взглянул на Арину. Она стояла, опустив глаза, и тоже думала о чем-то своем. «Ой, мне пора», – засуетилась Марфа. «Там Булат уже заждался, а вас проводят в комнаты отдохнуть. Потом будет пир на весь мир, и за остальными я тоже пошлю». «Подожди», – перебил ее. «Можешь узнать, в каких комнатах жил Черновей?» «Конечно, сейчас». «Стража!» Стража тут же влетела в комнату и вытянулась по струнке. «Проводите Венислава в покое, который занимался супостат Черновей», скомандовала Марфа. «Да поживее». Я схватил Арину за руку и потащил за собой. Мы вышли из подвала, поднялись по широкой лестнице и оказались в устланных коврами покоях. Да, Черновей разместился с комфортом, а отец, небось, в царских комнатах жил. Но мне некогда было рассматривать местные достопримечательности. Я пришел за другим. «Что мы здесь делаем?» Суеверным шепотом спросила Ариша. «Подожди, дай настроиться. Я замер посреди комнаты. Подарок Морганы не исчез после боя. Сила бурлила в теле. Теперь магия всегда будет со мной. И даже меч-кладенец, который я так и не выпустил из рук, казался легким. «Ну, где же ты, пропажа?» И отклик пришел. В стене за ковром нашлась выемка, а в ней зеркало и волшебная книга. «Хе-хе!» Тут же раскашляло зеркало, стоило достать его на свет. «Швыряют, пытают. Я все в пыли. Что за неуважение к древнему артефакту?» «Прости», — повинился я. «Не беспокойся, яга вернулась. Я отдам тебя хозяйке». «Оть одна приятная новость». Я представил, как зеркало могло бы закатить глаза. «Да и тебя я рада видеть. Что уж там. Ну, неси же меня, неси». «Сейчас. Сначала». Я покосился на Арину, опустил зеркало на стол и сверху прикрыл краем скатерки, чтобы не подглядывала. «Нам так и не удалось поговорить», — сказал Арине. «Да», — она отвела взгляд. «Веник, спасибо, что мои брат и отец живы. Они все, что у меня есть. И пусть они далеко. Я знаю, что справятся». «Это тебе спасибо, что рискнула отказаться от всего, что тебе дорого. Ради восстановления справедливости». «Я рад, что мы с тобой встретились, Арина». «Да, все было непросто. Но я действительно рад. И...» «Я не забираю слов обратно. Ты дорога мне». Ариша улыбнулась и обняла меня крепко-крепко. «Я тоже очень тебя люблю, Венеслав», — ответила она. «Больше жизни. Но только у тебя есть свой мир. Что же с нами будет?» Этого вопроса я ждал и боялся одновременно. «Теперь, когда ига вернулась, Овсень должен вернуть меня домой». «Но как покинуть все, что стало для меня таким дорогим?» «Покинуть всех?» Я не знал ответа. «Веник, вот вы где!» Марфа влетела следом. «Ну что, ты нашел, что искал?» «Да», — ответил я, забирая зеркало и книгу. «Мне пора возвращаться в избушку, там меня ждут». «А я думала, вы останетесь на праздник», — насупилась Марфа. «Или хотя бы побудете с нами?» «Мои близкие волнуются. Руслав был ранен». «Избушка бродит где-то в лесу. Прости, я не могу». «Я понимаю», – вздохнула княгиня Терпигорская. «Надеюсь, скоро встретимся». «Обязательно», – пообещал я, понимая, что вряд ли сдержу слово. Мы с Ириной попрощались с Марфой и вышли из дворца. Уже давно стемнело, но город жил и бушевал, празднуя победу над Драгом. А я запоздало вспомнил, что не вернул Моргане и Кощею меч. «Что ж, понадобится, сами придут, сами заберут. С них станется». Подойдя к опушке леса, я позвал Сивку. Посадил на него Арину и забрался сам, спрятав книгу и зеркало под рубаху, чтобы не вывалились. «Сивка, к избушке на курьих ножках!» попросил волшебного коня. Он лишь раз ударил серебряными копытцами, и мы оказались на месте. Навстречу выбежала Ига. «Вернулся!» Бабуля радостно всплеснула руками. «Как вы, дети!» «Да, странное обращение от молодой женщины». «Враг повержен», ответил я. А еще я нашел книгу и зеркало. Достал свою находку из-под рубахи и протянул Еге. «Ягуша!» – завопило зеркало. «Дорогая моя, любимая, единственная!» «Здравствуй, старина!» Ега прижала зеркало к груди. «Вот и свиделись!» «Ты где пропадала? Твой, с позволения сказать, потомок совсем за мной не ухаживал. Я лежала одно денешенько, скучала, спала. «Прости!» – сюсюкала Ига. Теперь ты дома, идем. И мы вошли в избушку, которая заняла свое законное место, а при виде меня подпрыгнула и выкинула коленца. Но-но, не шали, Ега погрозила ей пальцем. Руславу отдыхать надо, а ты его разбудишь. Внутри было тепло и тихо. После промозглого осеннего дня, тяжелого боя, неизвестности, ранения друга, я ощутил, насколько устал, будто из меня вытянули все силы. Мне поспать бы, бабуля, сладко зевну. Ложись, милый, улыбнулась она. Прости, лежанку я отдала Руславу и Хельге, а тебе сейчас в кухне постелю. Махнула рукой, и откуда-то прилетело одеяло, свернулось на полу, сверху ухнула подушка, затем еще одно одеяло. Я забрался в теплый кокон и закрыл глаза. Уже сквозь сон слышал, как рядом улегся Васька и замурлыкал, а Ига говорила Арише. «Ничего, дочка, будешь жить здесь, я тебе свою науку передам, будешь мне внучкой, а еще нам с тобой помозговать надо, как за гранью маму веника разыскать, она ведь внучка мне, пусть и много раз пра». Что ответила Арина, я уже не услышал, потому что провалился в тяжелый сон, а проснулся от того, что по дому раздавались чужие тяжелые шаги. Тут же подскочил, подхватил меч-кладенец, который так и лежал рядом с постелью. «Зачем ты пришел, Овсень?» Послышался тихий голос Яги. «Я пришел за мальчиком», — ответил мой проводник. «Ты сама знаешь, что ему пора, Яга. Его ждет дом. Он не захочет. А мы его спросим. Венислав, ты ведь уже не спишь?» «Нет», — поднялся я. Овсень стоял у входа в комнату. У его ног крутился Васька. Яга же преграждала путь гостю. «Поговорим!» — усмехнулся тот в густую бороду. «Отец!» — послышался сонный голос Руслава, и мой друг, бледный как кощей, но живой, вошел в комнату. «Русик!» — а овсень широко улыбнулся. «Рад видеть тебя в человеческом облике, сынок! Можно поздравить со скорой свадебкой?» «Можно!» — кивнул тот, слегка покраснев. «Но ты ведь не справиться о моем здоровье пришел!» «Нет!» — вздохнул гость винислав я обещал тебе что верну в тот день и час из которого забрал я держу слово выбирай либо останешься здесь и там твое тело умрет либо возвращайся в свой мир я замер вот и настал решающий момент посмотрел на руслава ваську ягу на замерших дверях арину и хельгу сердце укололо болью если я уйду никого из них больше не увижу у нас с Аришей не будет будущего А еще не встречусь больше с Марфой, Булатом, даже Кощеем и его женой, и Змеем Горынычем. Этот мир останется для меня сном. Но если я не вернусь, мое тело умрет, и родителям будет больно, очень больно. Они этого не заслужили. Они сделали все, чтобы я рос счастливым, благополучным, и очень меня любят, а я люблю их. Мне пора домой, — ответил тихо. «Веник!» — скрикнула Арина и бросилась мне на грудь. Я обнял ее, поцеловал в последний раз. «Прости», — сказал, глядя в глаза, — «но там моя семья, и она меня ждет. Я очень люблю тебя, очень люблю этот мир, но у меня есть свой». «Мудрое решение, мальчик», — сказала Ига. «Возвращайся, но знай, мы всегда будем тебя ждать». ега обняла меня так, что вышибла дух. Руслав крепко пожал руку, Васька терся у ног. Ельга разрыдалась и убежала, чтобы скрыть слезы. А Арина стояла бледная, молчаливая. И хотелось говорить «Прости, прости, прости». «Дай руку», — скомандовал Авсень. «Прощайте», — улыбнулся я самым дорогим людям. «Надеюсь, увидимся И шагнул в неведомо откуда взявшийся туман. «Эй, парень, ты живой?» Кто-то легонько меня тряс. Я открыл глаза. Светило яркое солнце, а надо мной склонился полный мужчина. Его лицо было белым от страха. «Живой», — просипел я. «Эк, меня приложило». Привидится же такое. «Ты прости, я тебя не увидел. Теща, будь она неладна, пилила-пилила. Я на нее отвлекся, а тут ты». «Да ничего». Я поднялся, отряхнул одежду. Пропал мой парадный костюм. «Вы будьте осторожнее». «Давай хоть домой отвезу». «Сам дойду». Махнул рукой и зашагал прочь. В голове мелькали странные образы. Ворон и кот, избушка Бабы-Яги и красивая девушка с длинной косой. «Да уж у кого-то в минуту смертельной опасности вся жизнь проносится перед глазами. А у меня какая-то сказочка. Бред!» Потер голову. На затылке набухла шишка. «Надо бы приложить холод». Купил бутылку холодной минералки. Сел на скамейку и прижал к затылку. М да, Хорошо хоть жив остался. Вот только почему на душе так скверно? Будто я что-то упустил, забыл. Видимо от того, что придется тащиться на пересдачу. Да, точно. Здравствуй, родное общежитие и конспекты. Я поднялся и зашагал дальше. А над головой светило яркое июньское солнышко, и только одинокий ворон подмигнул черным глазом.